красным лифтом можно доехать в отеле до нужного вам этажа без промежуточных остановок. Лифтами управляют девушки в униформе. Никаких дежурных на этажах в Нью-Йоркере нет. Уходя, вы можете ключ никому не оставлять, но все оставляют. Либо у Боев, либо внизу у администратора, потому что владелец отеля... остроумно соединил ключи с огромными набалдашниками, которые, если и положишь в карман, то не иначе, как средство самозащиты. При отеле есть врач. Кроме того, Нью-Йоркер располагает собственными детективами от краж Но если детектив связан с мафией, что вполне вероятно. Он становится наводчиком на богатых гостей И тогда правильнее говорить не «от», а «для» краж. Сюжет. Продолжение. Ваш герой выезжает в Вашингтон, где встречается с резидентом, а затем приступает к осуществлению операции. Сначала он знакомится с молодым физиком, испанцем, занимающимся в одной из лабораторий Колумбийского университета. Назову его Мигелем. Без особых сложностей л удается завербовать Мигеля, который, приехав в Штаты, прошел унизительную проверку на благонадежность по линии ФБР. Родители Мигеля сражались против Франко в Испании в 1935 году. После поражения революции были интернированы во Францию, а уже оттуда попали с сыном в США. С помощью Мигеля, человека общительного, Элл собирает кое-какие сведения о сотрудниках ЦРУ, обосновавшихся в таинственном бюро при университете. Каковы их привычки, сильные и слабые стороны характера, заработок и так далее. Мигель становится активным помощником Элл, но его рвения все же мало для задуманной операции. Нужен человек не только с желаниями, но и с возможностями. Тогда Элл, как и было обусловлено, подключает к делу Ганса, находящегося, как вы знаете, тоже в Америке. Ганс вербует еще одного человека. Это крупный биолог, обладающий в США именем преподавателя университета по убеждениям космополит. Назову его Симоном Крафтом. Кстати, он соотечественник Ганса. В ненавязчивой форме доктор Крафт предлагает свои услуги цирушникам из бюро. Они клюют на его удочку. Тем более Крафту в скором времени предстоит поездка в Тбилиси на международный форум по молекулярной биологии. Крафт становится частым гостем бюро, где проходит инструктаж и получает шпионскую экипировку. При этом ему удается незаметно снять слепок с ключей от сейфа, в котором, по-видимому, хранятся важные документы, содержащие сведения о лицах, подготовленных или проходящих подготовку для шпионажа против СССР и стран Варшавского договора. В решающий момент у Крафта сдают нервы, но положение спасает страхующий его Ганс, человек, не теряющий самообладание. Операция завершается передачей Центру фотокопий документов, дающих возможность скомпрометировать всю программу американского ЦРУ по использованию ученых в научно-техническом шпионаже. После этого л возвращается в Канаду с прицелом на последующий переезд в Англию, а Ганс вскоре командируется своим ведомством, то есть ЦРУ, в Японию. Резидент по заданию центра сохраняет остатки группы для выполнения в будущем других операций. Все участники не остаются без поощрений, а Л получает личную благодарность председателя